Облегчение, определение, смягчение или ослабление подавляющих стрессовых факторов, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек прикрывает рот ладонью. Человек качает головой и закрывает глаза. Человек хватает ртом воздух. Дрожащие руки. Человек тянется к другому за утешением. Тело обмикает. На лице медленно проступает улыбка. Человек шутит, чтобы разрядить момент. Неуверенный смех. Человек приваливается к стене или к другому человеку. Человек прижимает ладони к глазам. Просьба повторить хорошие новости. Ватные ноги. Подгибающиеся колени. Человек делает неуверенный шаг назад. Человек бессильно откидывается на спинку сиденья. Широко открытый рот. Человеку трудно заговорить, найти нужные слова. Нетвердый шаг. Человек плачет или вскрикивает от облегчения. Человек повторяет одни и те же вопросы, чтобы убедиться в реальности происходящего. Взгляд устремляется в небеса. Шумный продолжительный выдох. Человек раскачивается вперед-назад. Сияющие глаза прикованы к источнику облегчения. Тихий стон, приоткрытые губы, дружеские проявления в адрес всех причастных, объятия, рукопожатия и так далее. Человек прижимает ладони к животу, рука на сердце, склоненная голова. Едва не упав, человек восстанавливает равновесие. Закрытые глаза и машинальное кивание. Голова запрокидывается. От облегчения с губ срывается ругательство или человек благодарит Бога. Человек крестится, если религиозен. Внутренние ощущения. Сухость во рту, слабость мышц, все напряжение неожиданно исчезает, на глаза наворачиваются слезы, внезапная легкость или головокружение. Психологические реакции. Человек нуждается в поддержке, Желание оставаться неподвижным, ощущая, как по телу разливается чувство облегчения. Благодарность, мысли путаются, неспособность сформулировать адекватный вербальный ответ. Остаточная боль утраты откладывается на потом. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек падает и плачет. Бурная реакция. Человек прыгает, кричит, кидается бежать, истерически рыдает и так далее. Обморок. Ощущение распирания в груди. Головокружение. Ком в горле. Признаки подавления этой эмоции. Нарочито спокойный выдох. Человек ненадолго закрывает глаза. Глубокий вдох через нос. Человек кусает губы, чтобы удержать улыбку. Человек сглатывает и кивает прищуренные глаза, если нужно сосредоточиться на чем-то, кроме источника облегчения. Человек не думает о случившемся, откладывая эти мысли, чтобы позднее сполна ими насладиться. Невнимательность. Может усилиться до счастья, приподнятости, благодарности. Может ослабнуть до... Неуверенности, замешательства, беспокойства. Связанные действенные глаголы. Благодарить, визжать, вцепляться, выдыхать, комкать, оседать, ослабнуть, отключиться, повалиться, паникать, рухнуть, рыдать, сиять, смеяться, терять сознание, трепетать, трястись, тяжело опускаться, улыбаться, упасть. Совет писателю. Если персонаж скрывает эмоции, их сигналы становятся малозаметными. В этом случае часто бывает проще показать то, что он испытывает, через изменение манеры речи, привычек, позы и так т.д. Обожание. Определение. Поклонение, отношение как к божеству. Сигналы тела и поведенческие проявления. При открытый рот мягкое или расслабленное выражение лица, сокращение дистанции быстрыми шагами, отзеркаливание языка тела объекта обожания, прикосновение к своим губам или лицу. Человек тянется к предмету, объекту обожания, чтобы погладить, прикоснуться или ухватиться за него, неразрывный зрительный контакт, расширение зрачков, наклон тела вперед, Поглаживание собственной шеи или руки, словно это часть тела объекта обожания. Тело и стопы развернуты в сторону предмета объекта обожания, открытая поза. Лицо заливается краской или сияет. Глубокие вдохи. Человек застывает, словно пытаясь втянуть в себя запах предмета объекта обожания. Сопровождение слов объекта обожания кивками и улыбками. Восхищенный взгляд. Ладонь, прижатая к сердцу. Частое облизывание губ. Легкое прикосновение ладоней к щекам. Легкое скольжение кончиков пальцев вдоль линии подбородка. Яркие сияющие глаза. Выражение согласия. Утвердительное бормотание, одобрительные слова и т.д. Хвалы и комплименты. Коллекционирование безделушек, изображений или статей, связанных с предметом-объектом обожания. Постоянные разговоры о предмете-объекте обожания с другими людьми. Заметная дрожь, более редкое моргание. Человек закрывает глаза, чтобы сохранить переживание. Тихий голос, голос, ломающийся от эмоций. Внутреннее ощущение. Ускоренное сердцебиение, у человека перехватывает дыхание, ощущение пульса в горле, пересохший рот, ком в горле, человека бросает в жар, покалывание в нервных окончаниях. Психологические реакции, стремление приблизиться или прикоснуться, мысленная фиксация на предмете обожания, человек слушает и наблюдает с повышенным интересом, отсутствие реакции на отвлекающие факторы, неспособность видеть недостатки или пороки предмета-объекта обожания, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, одержимость или собственническое чувство, фантазирование, вера во взаимность, ощущение предопределенности, мы предназначены друг для друга судьбой, Навязчивое преследование, отправка бумажных и электронных писем, подарков, готовность рисковать или нарушать закон, чтобы быть рядом или вместе с предметом, объектом обожания, потеря веса, плохой сон, ревность к тем, кто часто контактирует с объектом обожания, перенимание черт или манер объекта обожания, ношение при себе чего-либо, символизирующего предмет, объект обожания изображение, украшения и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Человек сцепляет или прячет руки, чтобы скрыть, что они потеют или дрожат. Человек избегает разговора с объектом обожания. Человек издали смотрит на предмет объекта обожания или наблюдает за ним. Нахождение вне пределов достижения предмета объекта обожания. Краска в лице нетвердый голос, взгляды, украдкой бросаемые на предмет, объект обожания, организация случайных пересечений, написание тайных писем, ведение личного дневника и так далее Ложь о своих чувствах к предмету, объекту обожания. Может усилиться до любви, одержимости, желания, фрустрации, душевной боли. Может ослабнуть до... Внутренние противоречивости, разочарования, смущение. Связанные действенные глаголы. Алкать, боготворить, влиять, жаждать, завладевать умом, завораживать, изнемогать, нуждаться, обожать, очаровывать, поклоняться, порабощать, преклоняться, прикасаться, приставать, сводить с ума, тосковать, тянуться, хватать. Совет писателю. Сигналы, подаваемые телом, рисуют убедительную мысленную картину. Если движение слишком надуманное или сложное, стоящий за жестом эмоциональный смысл может быть утрачен. Оборонительная позиция. Определение. Сопротивление нападению, защита от воспринимаемой опасности или угрозы. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек делает шаг назад, увеличивая расстояние между собой и воспринимаемой опасности. Человек откидывается назад, руки сложены на груди, застывшая поза, взгляд искоса из-под опущенных бровей, втягивание щек внутрь. Человек трясет головой, словно избавляется от мысленного тумана. Человек говорит, брызгая слюной, разевая рот или крича. Человек держит предмет, книгу, сложенный пиджак и так далее, как щит. Человек озирается по сторонам, оценивая расстояние до выхода в поисках оружия и так далее. Облизывание губ, быстрое моргание, от чего глаза кажутся округлившимися. Руки подняты и развернуты ладонями к атакующему. Человек говорит низким решительным голосом, его взгляд прикован к оппоненту. Фальшивая бравада. Человек ерошит волосы, издает презрительные смешки и так далее. Человек говорит громче, побуждая других отойти. Скрещенные ноги. Если человек сидит и чувствует себя уязвимым. Человек прикрывается собственным телом, поворачивается боком. Человек перебивает противника или начинает его перекрикивать, чтобы последнее слово осталось за ним. Человек оглядывает других в поисках поддержки. Шумный выдох. Переход в наступление и вербальная атака обидчика. Перевод стрелок на другого. Человек вздрагивает или отшатывается. Человек говорит быстро, в то же время стараясь четко излагать мысли. Ладонь, прижатая к верхней части груди, в жесте, настаивающем на невиновности. Окаменевшая шея, вздувшиеся вены, кадык ходит ходуном. Подбородок опущен и притянут к шее. Человек стыдит или бронит другого за предъявленные обвинения. Румянец на щеках, заметное потение, втягивание других в ситуацию в поисках поддержки. Выражение словами – разочарование или отрицание. В ходе ссоры голос грубеет. Резкие движения – утрачивание их плавности. Слишком частое сглатывание. Внутренние ощущения. Человек слышит, как стучит его сердце из-за повышения кровяного давления. Сухость во рту и сильная жажда. Ощущение жара в теле. Желудок сжимается и напрягается. Психологические реакции. Мысли скачут, когда человек пытается разрядить обстановку. Гнев, потрясение и ощущение, что тебя предали. Обращение к воспоминаниям в поисках свидетельств, чтобы доказать свою невиновность или оспорить обвинение. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Взгляд мечется в поисках выхода или пути к бегству. Реакция бегства. Крик. Человек приводит примеры из прошлого, когда поддержал обвинителя или нашел выход из ситуации. Перечисление недостатков оппонента. Увеличение личного пространства. Хлопанье дверью. Признаки подавления этой эмоции. Сохранение ровного тона, фальшивая улыбка, деланный спокойный вид, дающийся с усилиями смена темы разговора, отрицание, человек пожимает плечами, принужденно смеется и так далее. Человек спокойно утверждает, что ни в чем не должен оправдываться. Человек не уходит, несмотря на дискомфорт. Человек пытается оперировать фактами, а не эмоциями. Может усилиться до негодования, подозрительности, гнева, страха, уязвимости, жалости к себе может ослабнуть до чувства недооцененности, замешательства, скептицизма, облегчения. Связанные действенные глаголы. Возражать, выгораживать, выражать несогласие, запинаться, заявлять, избегать, критиковать, лавировать, лгать, наносить встречный удар, настаивать, ограждать, оправдываться, орать, Оспаривать, оставлять без внимания, отвергать, отклонять, отмахиваться, отрицать, прикрывать, принижать, проталкивать, противостоять, реагировать, сопротивляться, стоять на страже, угрожать, уклоняться, юлить. Совет писателю. Описывая эмоциональную реакцию персонажа, учитывайте его уровень комфорта. Литературные герои ведут себя более естественно в кругу людей, которым доверяют. Если же они чувствуют уязвимость или неуверенность, их реакции меняются. Обреченность. Определение. Состояние покорности, часто, почти или совершенно без сопротивления. Сигналы тела и поведенческие проявления. Удрученный вздох. Опущенные плечи, ничего не выражающее лицо, сутулая поза, шаркающая походка, передвижение маленькими шажками, слезы, монотонный голос. Со временем человек начинает меньше говорить, безрадостный взгляд, дрожащий подбородок. Человек отвечает коротким кивком, безвольное лицо, вялые руки, грязные волосы, мятая неопрятная одежда, потеря аппетита. Утрата интереса к прежним хобби или увлечениям. Человек старается казаться меньше, обхватывает себя за плечи, опускается на корточки, принимает позу эмбриона и так далее. Человек избегает зрительного контакта. Человек не находит слов. Человек отрешенно ублажает других, растирает спину, разминает плечи и так далее. Качание головой. Человек запрокидывает голову, чтобы посмотреть в небеса. Человек соглашается с другим, не проявляя эмоций. Сплетенные пальцы. Человек наклоняет тело вперед, опираясь локтями на колени. Взгляд в никуда. Поникшая голова. Зубы не сжаты, челюсти не напряжены. Равнодушное пожатие плечами. Длинный выдох. Бормотание и бурчание. Человек обхватывает голову ладонями. Человек опирается щекой о кулак. Замедленная реакция на раздражители. Брюзжание — односложные ответы. Человек намеренно закрывает глаза, словно желая осмыслить происходящее. Человек слишком много спит. Внутреннее ощущение. Ощущение падения, как будто внутри что-то оборвалось. Ощущение пустоты, Ощущение онемения и тяжести, отсутствие эмоций, слабость мышц, боль в горле из-за спазма. Психологические реакции. Решимость извлечь из ситуации все возможное, стакан наполовину полон. Неспособность сосредоточиться или сконцентрироваться, ощущение отсутствия цели. Растерянность. Как это могло случиться? Или «что теперь со мной будет?» Ощущение, что как раньше уже не будет. Человек чувствует, что он не властен над настоящим или будущим. Убежденность в своем провале. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Депрессия, уход в себя, отдаление от других, сомнения в себе, утрата уверенности, апатия — человек занимает подчиненное положение, отказывается от контроля. Признаки подавления этой эмоции. Человек хнычит и задает вопросы. Человек приводит, очевидно, слабые доводы. Человек распрямляет плечи, но в этом движении не чувствуется настоящей силы или мощи. Слабое проявление гнева. Человек делает вид, что решение сдаться – это его собственный выбор – а не единственное, что оставалось. Может усилиться до грусти, разочарования, чувства поражения, жалости к себе. Может ослабнуть до принятия. Связанные действенные глаголы. Бормотать, бросить, бубнить, вздыхать, вянуть, истощаться, исчезать, капитулировать, кивать, лишаться, оседать, отказываться, отрекаться, подчиняться, покидать, покорствовать, положить конец, предоставлять, прогибаться, прятаться, сдавать, сдаваться, склоняться, сутулиться, уставиться, уступать, шаркать, шептать, эвакуировать. Совет писателю. Если персонажи будут слишком много думать о своих эмоциях, это сильно замедлит повествование. Если рефлексия героя принципиально важна для понимания читателям его чувств – Попытайтесь перенести часть внутренних переживаний в активный реалистичный диалог. Это ускорит действие, позволив в то же время раскрыть ощущение героя. Одержимость. Определение. Чрезмерная обеспокоенность или заинтересованность кем-то или чем-то. Примечание. Предметом, объектом одержимости персонажа может быть человек или группа людей, Объект любви, спортивная команда, цель – стать старостой класса, бежать из плена, хобби, определенный режим тренировок, скраббукинг или что угодно еще, что удерживает его внимание продолжительное время. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек слушает глубоко, сосредоточившись. Тело наклонено вперед, глаза расширены, голова энергично кивает и так далее. Голос становится выше. В глазах горит слишком яркий фанатичный огонь. Взгляд сфокусированный, словно луч лазера. Неопрятный внешний вид. Нечесанные волосы, мятая одежда, мешки под глазами и так далее. Когда человек говорит о предмете, объекте своей одержимости, слова сливаются в сплошной поток. Оживленная речь. Человек размахивает руками, привстает на носочки, у него дрожат пальцы и так далее. Человек завладевает беседой, перебивает других, чтобы высказать свое мнение. Человек с тоской и жаждой взирает на предмет, объект своей одержимости. Учащенное дыхание. Человек подходит ближе или привстает на носочки, чтобы разглядеть в толпе того, кем он одержим. Ношение одежды, аксессуаров, украшений и так далее, ассоциирующихся с предметом, объектом одержимости. Человек переезжает туда, откуда легче преследовать объект своего интереса. Выбор одежды и прически с целью походить на того, кем человек поглощен или привлечь его внимание. Человек говорит о своей страсти с любым, кто готов слушать. Коллекционирование во всех его вариантах – пуговицы, статуэтки, карточки и тому подобное. Вступление в фан-клуб. Посещение мероприятий, конференций, автограф-сессий и так далее, где чествуются объекты держимости. Поиск других, разделяющих ту же страсть. Приступы гнева, когда другие недооценивают предмет объекта держимости. Человек позволяет себе вмешиваться в разговор или отвлекать чье-то внимание. Преследование объекта одержимости. Человек узнает все, что может, об объекте своей страсти. Человек отталкивает друзей и близких ради своей одержимости. В своем преследовании человек переходит нравственные границы. Несмотря на отказ или неудачу, человек продолжает гнаться или следить за объектом своей одержимости. Расходование лишних денег, времени или энергии на деятельность, связанную с навязчивой идеей. Человек в разговоре возвращается к предмету-объекту своей одержимости. Внутреннее ощущение. Всплеск адреналина при появлении или упоминании предмета-объекта одержимости. Ощущение, будто внутри все напрягается, когда человек не имеет возможности следовать за объектом своей одержимости. Сердце бешено колотится при появлении объекта одержимости. Психологические реакции. Концентрация лишь на одном предмете объекте одержимости. Навязчивая потребность преследовать объект своего желания или обладать им. Постоянно думать о предмете, объекте одержимости. Ум снова и снова воспроизводит одни и те же события. Фантазии о предмете, объекте одержимости. Убеждение, что жизнь не полна без предмета, объекта желания. Перепады настроения из-за удач или провалов. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Усталость, высокое кровяное давление, неспособность полноценно функционировать, не находясь рядом с предметом, объектом одержимости или не владея им. Мышечные тики, пренебрежение гигиеной и уходом за собой. Человек, подолгу ни с кем не общается, становится нелюдимым. Обсессивно-компульсивное поведение. Утрата своего «я», поскольку одержимость становится важнее собственных потребностей. Утрата контакта со своими эмоциями. Человек оказывается глух к ним. Человек гневается или занимает оборонительную позицию, когда ему говорят, что его одержимость носит нездоровый характер. Признаки подавления этой эмоции. Попытки сохранять невозмутимый вид на людях. Человек избегает упоминаний предмета, объекта одержимости, чтобы сбить с толку других. Отрицание какой-либо заинтересованности в предмете, объекте своего желания. Невнимательность. Человек пытается быть внимательным, но ему это не всегда удается. Человек присоединяется к группам или выходит развлечься с друзьями, но по-настоящему не вовлекается. Растущая тревога из-за того, что о нем подумают, если все выяснится. Человек пытается скрыть неудовольствие, когда хулят предмет, объект его страсти, сжимает губы, скрещивает руки, отворачивается и так далее. Может усилиться до чувства, что тебя предали, безысходности. Может ослабнуть до индифферентности, обожания, благоговения, желание пыла приподнятости связанные действенные глаголы выслеживать гнаться завладевать захватывать внимание зацикливаться нацеливаться поглощать порабощать преследовать сосредоточиваться страдать стремиться терзаться совет писателю одна и та же эмоция может выполнять разные функции возьмем например юмор Для одних это способ отнестись к ситуации с оптимизмом, другие прибегают к нему, чтобы уйти от ответа или отвлечь внимание. С какой целью ваш персонаж использует юмор в той или иной сцене? Одиночество. Определение. Ощущение изолированности или отрезанности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Тоскующий взгляд равнодушие к своему внешнему виду, безликая одежда, тусклые волосы и так далее. Педантичная забота о своей внешности в надежде кого-нибудь заинтересовать. Сутулые плечи, вялая поза, монотонный голос. На людях человек идет, глядя вниз. Человек незаметно посматривает на других. Невыразительное лицо без улыбки, угрюмость. Щедрость в надежде вымолить благосклонность подглядывание за другими или подслушивание, чтобы чувствовать себя частью коллектива, заполнение своего дня работой или волонтерством, чтобы не оставалось свободного времени, использование книг, интернета и телевидения, чтобы убежать от действительности. Кислое выражение лица при виде того, как другие люди демонстрируют взаимную привязанность. Человек обнимает сам себя, Отсутствие зрительного контакта, фальшивая бравада, слезы, печаль, тяжелый вздох, человек говорит сам с собой, ощущение комфорта от переполненного почтового ящика, даже если он забит рекламным хламом. Человек гладит себя, в задумчивости растирает руку, чтобы создать ощущение контакта. Человек выбирает яркую или эксцентричную одежду, чтобы привлечь внимание или сохранять жизнерадостность. Человек нянчится с кем-то, с соседом, домашним животным и так далее. Человек разговаривает с незнакомцами, чтобы чувствовать связь с людьми. Человек задает вопросы из потребности в общении, а не из любопытства. Человек смакует возможность пообщаться или в чем-то поучаствовать, например, когда приносят почту. Разговаривая с людьми, человек без конца перескакивает с одного на другое. Человек пользуется приложениями для знакомств и тому подобным. Приверженность к установленному порядку, одна и та же пища, прогулки в одном и том же парке и так далее. Покупки подарков самому себе или небольшое потворство своим прихотям, чтобы улучшить настроение. Жизнь в другом образе через альтер эго или аватар в соцсетях, играх и так далее. Внутреннее ощущение. Ком в горле, предшествующий слезам. Настолько сильная тоска, что проявляется в боли. Бессонница, слабость. Психологические реакции. Избегание толпы, массовых мероприятий или социальных ситуаций. Желание быть включенным или нужным. Гнев и горечь. Мечты о людях, с которыми хотелось бы иметь отношения. Ощущение своей несостоятельности. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сомнения в себе. Отсутствие уверенности. Набор веса. Человек убежден в том, что он как личность непривлекателен и скушен. Неконтролируемые приступы слез. Утрата надежды на то, что когда-нибудь получится измениться. Высокое кровяное давление. Склонность к трудоголизму. Излишество в качестве компенсации в еде, питье, покупках, азартных играх и так далее Увеличение числа домашних животных, суицидальные мысли. Признаки подавления этой эмоции. Слишком быстро соглашаться с тем, кто проявляет интерес. Предпочтение неблагополучных отношений одиночеству. Чрезмерное дружелюбие, производящее впечатление отчаяния. Частые звонки родственникам или друзьям. Одиночные занятия, свидетельствующие о тоске по контакту. Наблюдение за людьми с балкона и так далее. Может усилиться до обреченности, грусти, душевной боли, подавленности, гнева. Может ослабнуть до неуверенности, ощущения недооцененности, обделенности вниманием. Связанные действенные глаголы: бездельничать, влачить, делать вид, жаждать, избегать, испытывать боль, кутить, льнуть обвисать, обожать, одолевать, отклоняться, отражать, отходить, переносить, плакать, подслушивать, позволять себе, паникать, прикидываться, притуплять, приходить к компромиссу, прятаться, рыдать, стремиться превзойти, сутулиться, тащиться, тосковать, унижаться, фантазировать, хандрить, хотеть, чахнуть. Совет писателю. Движения тела ни в каких случаях не бывают случайными. Все, что делает персонаж, должно иметь определенную цель – довести дело до конца, раскрыть эмоцию или охарактеризовать героя.